«Благодарности. Я в огромном, неоплатном и до сих пор отчасти неосознанном долгу перед Рэддиардом Киплингом за два тома замечательной книги «Джунглей». В детстве я читал её за поем и с тех пор неоднократно перечитывал. Если вы знакомы с историей Маугли лишь по диснеевскому мультфильму, обязательно её прочтите. На написании истории с кладбищем меня вдохновил мой сын Майкл. Идея пришла ко мне однажды летом, когда он двухлетним карапузом катался на трехколесном велосипеде среди могил. Правда, эта идея оставалась идеей больше 20 лет. Когда я все-таки взялся за книгу с четвертой главы, то продвинулся дальше первых страниц только благодаря моей дочери Мэдди, которая хотела узнать, что было дальше. Гарнер Дозуа и Джек Денни первыми опубликовали «Надгробий для ведьмы». Профессор Джорджи Грилли рассказал мне о моей книге, не читая ее, и это помогло мне вывести некоторые темы на передний план. Кендра Стаут была рядом, когда я увидел первую упырью дверь, и любезно провела меня по нескольким кладбищам. Именно она первая услышала начальные главы и прониклась невероятной симпатией к Сайлосу. Художница и писатель Одри Ниффенеггер оказалась еще и кладбищенским экскурсоводом, Она познакомила меня с великолепным, увитым плющом Хайгейтским кладбищем. Многие из ее историй пробрались в шестую и седьмую главы. По мере написания книгу читали мои друзья. Дэн Джонсон, Гэри Ка-Вулф, Джон Краули, Моби, Фаром Эндерсон, Джо Сандерс и многие другие. Они делали мудрые замечания и подсказывали, что исправить. И все же мне не хватало моего лучшего критика, Джона М. Форда, 1957 2006 -й. Изабель Форд, Элис Хауард, Сара Ода и Клариса Хаттон занимались изданием книги по обе стороны Атлантики и совсем меня расхвалили. Майкл Конрой прекрасно подал ее аудиоверсию. Мистер Маккин и мистер Риддл нарисовали чудесные и очень разные иллюстрации. Мэрили Хейфитс — лучший агент в мире, а Дори Симмонс успешно взяла на себя Великобританию. Где я только не писал эту книгу? Во флоридском доме Джонатана и Джейн, в Корнуольском коттедже, в гостиничном номере в Новом Орлеане. Не писал только в гостях у Тори в Ирландии, потому что усиленно болел гриппом. Тем не менее, Тори помогала и вдохновляла меня. В завершении хочу сказать, что уверен лишь в одном. Я забыл упомянуть не то что одного, дюжину важных для меня людей. И все-таки спасибо вам всем. Нил Гейман. Я говорю она умерла а я живу живу я приду на кладбище и на ночь тебе спою Тори амос кладбище he, he, he, yes,